Ленор Маркрафт, он же пират по прозвищу Дракон, встал очень рано. Ему не спалось. С большим трудом он дождался полудня, чтобы пройти мимо ликующей толпы к местному вечно закрытому филиалу трактира Чёрный дом тайного логова рота торговцев. Ему предстояло забрать готовую, заказанную вчера печать и спросить у Дуар особенный порошок из Ливна. Люди этой страны знали толк в удовольствиях. Адист, твой дуара дракон испатал на себе и наблюдал за другими, поэтому считал его идеальным средством для своего коварного плана. Ему казалось, что разница между алкоголем и дурманом ровно счётом никакой. Спрашивать про снадобья вчера при антракте пират побоялся, поэтому отложил это на следующий день. Заветный порошок оказался в наличии, и дракону не терпелось подписать все документы и провернуть свою шутку прежде чем отправиться на свидание с возлюбленной. только спутники его не собирались спускаться. Дракон поел, выпил, прогулялся, посмотрел на танцы, вернулся в трактир и узнал, что парочка так и не спускалась. Не зная злиться ему или волноваться, он всё же вломился в комнату королевской четы и тут же замер на пороге в виде почти невероятную картину. Эти двое мирно спали в обнимку, причём Лилайна забросила на мужа ногу, вывернув её из-под лёгкого покрывальца. Оценив всю прелесть полуобнажённого бедра и загорелые штарские руки на нём, пират улыбнулся и громко заявил: "Хватит уже спать". Антрэкс, открывши глаза первым, тот же взглянул на пирата и быстро накрыл сонной лелайной, упряча все её формы. Женщина, проснувшись, дёрнулась, но только прижалась к мужу, успевшему приподняться. "Что ты здесь делаешь?", хмурись спросил Антрэкс. Он помнил, что запер дверь, но понимал, что это никогда не останавливало пирата. Будить вас пришёл, развёл руками дракон. Скорость им не та, вы тут нежитесь в подушках. А я завидую. Когда я завидую, я злой и вредный. Он повернулся было к двери, собираясь выйти, а потом резко обернулся и подмигнул Лилене. "Эз за ду тебя бесподобная королевишна", сказал он с явным одобрением. Антракс, тиснув от него зубы, метнул друга подушку, но тот быстро выскочил в коридор. «Бандит — Бандит! — шикнул правитель Райна, все же вставая. — Прости за него. Он такой. Смущенная Лила боялась пошевелиться, но супруг быстро отвлек ее, показав новое платье, купленное специально для гуляний в столице. Оказалось, Антракс позаботился, чтобы они походили на пару небедных торговцев или ремесленников. Отмечая, что муж хорошо знает, что ему может понравиться, она с огромным удовольствием надела синее шёлковое платье с широкими рукавами и позволила мужу затянуть чёрный расшитый узорами корсет. Ничего дорогого в этой вышивке не было, обычная нить, не зателявая за витушки, но качественная ручная работа подчёркивала стоимость этой вещицы. Когда они спустились под руку внизу за столом, их уже ждал дракон с бумагами и чернилами. Оказалось, ещё вчера Антрак составил все бумаги. Оставалось только подписать, что пара тут же и сделала, не ворча и не ругаясь. Письмо для графа Шмарна с особой пометкой Антрак успел отдать другу ещё ночью, так что дело можно было считать сделанным. Деревянная печать, оставившая ещё правильный знак на сургуче, тут же улетела в камин. Вы спасли мне жизнь, искренне сказал дракон, протягивая паре два бокала светлого вина. Антракс прищурился, глядя на пирата. "Считай, что ты пьёшь за благополучие моего сватёрства и за спасённую жизнь", убеждал его дракон. Антракс Баков всё же принял, но недобро сообщил: "Тебе за некоторые комментарии полагается сломать нос". Пират схватился за лицо. "Боги, давай потом, ладно? А то как я на свидание пойду с цветным лицом?" совершенно серьёзно взмолился новоиспечённый офицер флота королевства Рей. Антракс только улыбнулся и все же поднял бокал. — За тебя, драконище! Надеюсь, ты быстро обретешь новую славу под родным именем. — Спасибо. Мужчины выпили лилайна вместе с ними. Вино было легким, чуть сладковатым. Женщина даже подумала, что подобный вкус должен быть у цветочного нектара из сказки. А Антракс внезапно нахмурился и посмотрел на дно пустого бокала, а затем медленно поднял глаза на дракона. Дранный ты дракон, ни хрен, внезапно выругался он, плеснув в лицо пирата остатки напитка со следами недо конца растворившегося порошка. Пират улыбнулся. "Расслабься", предложил он весело. "Оно уже пришло. Оно сейчас к тебе придёт", рявкнул контракт. Он попытался встать, но пошатнулся из-за внезапного головокружения. Вся реальность в его голове поплыла в сторону, поэтому он сел на место, старательно пытаясь ровно дышать. очень быстро становилось жарко и что-то ещё менялось, но что именно Антрокс не мог сказать. "Он не жлись", прошептала Лилай, накоснувшись его руки, но мужчина внезапно отдёрнул руку. "Ты что? С этим чокнутым заодно?" спросил он, не скрывая гнева. Лилай на испуганно отшатнулась. Было в глазах супруга что-то дикое, хотя поверх него ложилась пелена дурмана. Значит, ан без контроля это злой дядя, задумчиво проговорил пират, ничуть не жалея своей затеи. Антрак соскалился. Он не пил далеко не потому, что сомневался в собственной здравой мысли. Пить и вообще баловаться с любого рода веществами ему запретил фудиен ещё в детстве, а взрослый Антрак понимал, что это далеко не шутки. Огонь, обидевший его тело, отравил его огромным количеством веществ, что просто не могло остаться без последствий. Лилайн это знала, да и дракон тоже, но этим двоим явно было плевать на его здоровье. По крайней мере, какую-то забаву они решили поставить выше. Я так окончательно выводила его из себя, переполняя голову жаром, опираясь руками на стол, он неспешно встал, убеждаясь, что ноги его ещё держат. "Ты", обратился он к дракону. "Совершенно прав. Я злобное, безжалостное существо, так что учти, что на собственной свадьбе Ты выпьешь такой мой подарочек, что у тебя год ничего не встанет, произнося это холодным уверенным тоном, он посмотрел на Лилайну. А ты чего ждала? спросил он не то с ненавистью, не то с презрением, чувствуя, как в голове всё плывёт. Признаний? Так вот, слушай. Я тебе изменяю с твоими фрейлинами, с дочками всех герцогов, с наложницами моего отца и вообще со всеми женщинами мира, потому что у меня куча свободного времени. И я неразборчивый дурак, который выбрал тебя. Да, ты дура, Лила, только что ты мне это доказала. Лилайно открыла был рот, но на глаза навернулись слёзы. Она знала, что он сказал это, чтобы сделать ей больно, но понимание своей вины и частичную справедливость этих слов вызывало в ней отчаянное чувство стыда. "Хорош", с одобрительной улыбкой сказал пират. "Сдохнешь". штол на него Антракс, а потом резко перевернул стол, опрокидывая его на злого хулигана. Лилайне пришлось отскочить, чтобы не упасть в противоположную сторону вместе со столом. К ним тут же бросился трактирщик. "Всё хорошо, мой друг просто перепил", сказал дракон, выбираясь из-под завала. Только пока все суетились вокруг пирата с ушибленной спиной, Антракс вышел, не желая видеть этих двоих хотя бы до нового рассвета.